Глава восьмая. Рейн. Я стоял у зеркала и поправлял лацканы черного новенького фрака. Одним словом готовился к вступлению в семейную жизнь. Искоса поглядывал в сторону письменного стола, на котором лежала добытая мною черная папка. Я заглянул туда лишь мельком. Там были сотни детских портретов. Хорошенько все изучить я планировал после свадебного торжества, потому что брачная ночь мне все равно не светит. Рядом со мной, как и обычно, летал маленький и очень говорливый огненный дракон, от речей которого у меня уже раскалывалась голова. — Эта комната маленькая. Ты зачем ей свою спальню отдал, если она больше лавандой пахнуть не будет? Нам такая невеста не нужна, — возмущался дракон. Как мы с Лори и договорились, я обосновался на первом этаже. Мне пришлось временно выселить Ларса на второй этаж, а самому занять его спальню. Эта комнатка, конечно, уступала по размерам хозяйской спальне, но здесь тоже было довольно уютно. Тем более Ларс и еще несколько магов сделали небольшую перестановку. Переместили сюда мою любимую кровать и шкаф с одеждой. «Как не нужно!» «Не ты ли шантажировал меня в тюремной камере?» — потешался я. «Сам же говорил, если я на ней женюсь, то ты будешь хорошо себя вести. Вот я и женюсь. Выполняй уговор». «Ты меня обманул. Я это предложил, чтобы в постель лавандовую красотку затащить, а ты с ней фиктивный брак заключаешь. Еще и духами пользоваться запретил. На кой она мне теперь нужна?» «Брак всегда можно сделать настоящим, так что помалкивай и не мешай мне одеваться!» Дракон продолжал летать за моей спиной и возмущаться. «А я прекрасно понимал, что этот огненный паршивец никакой уговор выполнять и не собирался, поэтому я и сделал все по-своему!» Лори очень мне понравилась, и мне было жаль отдавать ее на растерзание Ульрику Донгу. Это стало главной причиной, почему я сделал ей такое предложение. О том, что Лорин действительно может помочь мне сохранить репутацию, я даже не думал. Заведомо знал, что с таким недугом, как у меня, ей не совладать. А вот в расследовании она может быть полезна. Мне не помешает здравомыслящий человек». «Ты сам себе не доверяешь», — продолжал дракон. «Я тебе не доверяю, а в обещание твои тем более не верю. Ты в саду себя хорошо вел. Сперва позволил мне управлять тобой, а потом взял и все испортил». Рявкнул я, взглянув в отражение на этого огненного гада. «Я папку прятал, ну и...» «Да она же рядом стояла, ну как ее не поцеловать?» Такая красивая, лавандой пахнет, жаль, в шею ее лизнуть не успел, а бедра у нее какие, так бы и нырнул под юбку. Я крепко зажмурился, даже не хотел представлять, что ожидало бы нас с Лорейн вчера, если бы дракон лизнул ее кожу, опрысканную духами с лавандой. Дракон сделал кувырок в воздухе и, взмахнув крыльями, приземлился на край зеркала. «Слушай», — пробасил он, — «а может нам это, брак, в настоящий превратить? Дай мне свободу, и каждая ночь станет брачной». «Ты можешь заткнуться хотя бы на минуту!» — рявкнул я и смахнул дракона с зеркала. Развернулся и поспешил к двери, понимая, что священник должен быть уже здесь — «Ну дай, выпусти меня, я ее в два счета соблазню, влюблю, покорю», — преследовал меня дракон. «Если ты сейчас заткнешься, то я позволю тебе ее поцеловать», — солгал я, идя на маленькую хитрость. «Ведь брак скрепляется поцелуем». «А под юбку залезть?» «Нет, я ей духи с лавандой подарю». «Нет». «Да у нас с ней будут красивые дети!» «Нет». Я быстро шагал по коридору первого этажа, как мантру твердил слово «нет» и беспрестанно отмахивался от назойливого дракона, что нашептывал мне в ухо разные вещи, которые он хотел бы сотворить с Лорен. Я резко замолк, когда поймал на себе удивленный взгляд священника. Он стоял у дверей гостиной, В своей фиолетовой рясе, расшитой золотой нитью, в шапке, соответствующей магическому сану, к груди он прижимал книгу обрядов. «Вы передумали ваше сиятельство?» — нахмурился он. «Ни в коем случае!» — я натянуто улыбнулся. «К обряду все готово!» — объявил священник, и я покосился на входные двери. «Меня удивляло, что братец Лоррейн до сих пор не оббивает пороги моего дома, хотя я был уверен, что он появится к обеду. Но часы уже показывали семь вечера, а никто еще не явился по мою душу. Затишье перед бурей? А если вдруг Лори откажется от моей драконии красоты и мощи?» Голосил над духом дракон, угрожая: "То я проведу брачную ночь с какой-нибудь другой, вкусно пахнущей девицей, и другие ночи тоже". Заткнись, прошипел я, и глаза священника округлились от изумления. Простите, я не вам, добавил виновато. Дракон, к счастью, замолчал и, наконец, растаял в воздухе. Да уж, не сладко будет Ларейн в браке, ой, не сладко. «А может, наша свадьба действительно не самая лучшая идея? Но кто, если не я, спасет ее из рук старика-мага?» Со стороны лестницы донеслись женские голоса. Я обернулся, и... У меня перехватило дыхание. Все мысли о неправильности этого брака растворились, как сахар в горячем чае. На долю секунды я позавидовал сам себе. Лорейн была великолепна. Она неспешно спускалась по лестнице в компании тетушки. Так чарующе и в то же время волнительно улыбалась мне, что у меня сдавило под ребрами. Белое свадебное платье с открытыми плечами, которое она наспех купила в магазине, потрясающе сидела на стройной фигуре, подчеркивая высокую грудь и тонкую талию. Светлые волосы остались распущенными, и мягкими волнами опускались на плечи. Но как вам невеста, ваше сиятельство?» — спросила хвастливо тетушка Маргарет, облаченная в новое бордовое платье. Я дотронулся до области сердца и покачал головой с восторгом, глядя на свою будущую жену. «Жалею, что предложил фиктивный брак». Я подал Лори руку, и ее тоненькие пальчики оказались в моей ладони. А потом она улыбнулась. И в этой улыбке не было кокетства, только искренность. «Я не сказала тебе спасибо», — тихо прошептала Лори, глядя в глаза. «Ты дважды меня спас». «Теперь твой черед спасать меня», — я перевел взгляд на ее губы, накрашенные нежно-розовой помадой. «Я требую брачную ночь», — тут же заголосил внутри меня дракон. Я обреченно вздохнул и скользнул голодным взглядом по женской груди. Галантно предложил Лори руку, и мы двинулись к гостиной. Лори вняла моей просьбе и сменила духи. Теперь она пахла розами, и мне нравился этот запах. Так и хотелось, следуя драконьим инстинктам, провести кончиком языка по тонкой жилке на ее шее. В гостиной уже стоял переносной ритуальный алтарь, в виде белого высокого столика с выгравированными на нем символами. На нем покоилась книга священника, окруженная четырьмя свечами. Мы остановились у дверей гостиной, ожидая, пока священник пригласит нас пройти к алтарю по специальному темно-синему ковру, украшенному светящимися магическими рунами. «Проходите», — объявил громко он, и едва я успел вступить на брачную дорожку, как вы входную дверь громко забарабанили. Лорейн! голосил братец моей невесты. «А ну, открывай!» Лори вздрогнула и посмотрела на меня испуганно. «Именем закона! Откройте дверь!» Это были незнакомые мне голоса. Вероятно, Лиам Рид притащил с собой поддержку в виде отряда полицейских. Стук становился все громче и яростнее, а я все веселее. «Быстрее! Продолжаем обряд!» — взмолилась Лорейн. Но у меня на этот счет были свои планы. «Предлагаю отложить церемонию на пару минут. Я обратился к священнику. У нас незваные гости». Лорейн взглянула на меня, как на сумасшедшего. Я развернулся и деловито зашагал к входной двери, возле которой уже топтался взволнованный слуга. «Рейн, может, не надо?» Лори поспешила следом и вцепилась в руку, ища защиты. «Надо?» Я ободряюще улыбнулся своей красивой невесте. Либо мы сейчас решаем эту проблему, либо полицейские сами выбьют дверь, и мы опять окажемся в отделе. Вернее, я в отделе, а ты в лапах Ульрика Донга.